Глава восьмая. Падение в преисподнюю. Ирен считала сегодняшний план самым гениальным из всех, которые ей приходилось составлять и притворять в жизнь. Она разглядывала чертежи и мурлыкала модную шансонетку. Впрочем, все ее затеи, пожалуй, кроме романа с его богемским высочеством, само совершенство. За ее спиной раздался скрежет отпираемого замка. Ирен инстинктивно попыталась спрятаться за спинку кресла. Наспех нахлобучивая форменную шапочку, ей едва успела. В кабинет ввалилось сразу множество людей. Полицейские в шлемах, морские офицеры в эпалетах, важный усатый господин, председатель клуба. За его спиной толпилось все возрастающее число любопытствующих. Остроносый джентльмен похожий на хорька, из-за светлых рыженьких усиков, сделал шаг к адмиралу и представился. Инспектор Лейстрид, Скотланд-Ярд. Джентльмены, прошу всех оставаться на местах. Департамент полиции получил информацию о предуготовляемом преступлении. Адмирал отдыхает, приосанился председатель. Здесь, в этих стенах, Мы не допускаем преступлений. Но Лэстрид уже обнаружил, что сейф открыт, ухватил Ирен за плечо и вытащил из убежища за спинкой кресла. Придется разбудить адмирала. А ты, парень, что здесь делаешь? Присматривал за песиком, сэр. Едва слышно прошептала Ирен и стала осторожно бочком подвигаться к выходу. Один из офицеров обратился к адмиралу, но тот не шелохнулся. Председатель с раздражением отстранил офицера и собственной рукой осторожно дотронулся до плеча почтенного члена клубного сообщества. Тело адмирала безвольно съехало на диван. Председатель побледнел и отшатнулся. Лейстрид бросился к адмиралу, приподнял века и крикнул. Здесь есть врач? Впрочем, он ловко приложил пальцы к жилке на шее. Боюсь, мистеру Армбалту он уже не потребуется. Ира оглянулась и вскрикнула. Прикусила пальцы, чтобы не разрыдаться, и хотела броситься к несчастному старику. Но над телом уже склонились подоспевшие медики, которых было немало среди членов клуба. Им оставалось только подтвердить слова полицейского, но они были бессильны назвать причину смерти без дополнительных изысканий. Морские офицеры устремились к сейфу, вытряхнули оттуда документы. Папка с вытесненной золотом надписью Неустрашимой, была пуста. «Прошу всех оставаться на местах и не покидать клуб без моего разрешения». Лейстрид поднял руку, призывая ко вниманию, и успел остановить официанта. Вышкаленный, невидимый и неслышимый, он собирался на поднос чашку, бокалы, бутылку виски. Стоп! Ничего не трогать! Констебли, приступайте к осмотру помещения. Устроить обыск в Уайтс? Неслыханное самоуправство, мистер Лейстрид. Я протелефонирую о вашей выходке министру внутренних дел. Простите, сэр. Речь идет о документах государственной важности, шагнул вперед старший из морских офицеров. Полиция действует в интересах адмиралтейства. Руки у Ирен дрожали. Она прислонилась к большому книжному шкафу. Еще секунда, и она либо уронит корзину, либо сама рухнет под тяжестью случившегося. Тем более здесь нечего расследовать. Предполагать воров в джентльменах полный абсурд. Председатель поправил безупречную перчатку, залокоть локоть выволок Ирен на середину комнаты и с ноткой брезгливости продолжал. «Достаточно обыскать этого, э, служащего». Он не из клубной прислуги. Мы отбираем прислугу со всей пристрастностью. Он был вынужден прервать свою филиппику. Плотное кольцо любопытствующих расступилось, пропуская в кабинет мистера Нортона и еще одного джентльмена, лицо которого показалось Ирен чем-то знакомым. Точно такая же фамильная Горбинка венчает переносицу мистера детектива. Мистер Нортон Мистер Холмс, напоминаю, что находиться во внутренних помещениях клуба в верхней одежде воспрещено с 1798 года. Но вы сами нас вызвали и просили прибыть без промедления. Это не дает повода игнорировать правила. Председатель поджал и без того тонкие, как нитка, губы. К черту ваши правила! Кто только их установил? Нортон стащил пальто и швырнул на пол. «Вы что, ослепли? Или правила позволяют обыскивать в клубе леди?» Председатель выпустил локоть Ирен с видом человека, обнаружившего, что вместо безобидного ужа он ухватил гремучую змею. Ирен наверняка рухнула бы на пол, если бы Нортон не успел придвинуть ей кресло», ободряюще шепнул. «Уверяю, мисс Адлер». Сейчас этот досадный инцидент разъяснится. Досадный инцидент? вознегодовал председатель. Его лицо из бледного стало красным, затем пурпурным и, наконец, фиолетовым, как гребень индюка, вступившего в схватку. Двести лет наш клуб был образцом. Подол женщины не касался его порога. Досадный инцидент, когда лорд Глэдли был убит ударом канделябра в висок. Или когда сэр Акскли на пари проник сюда на гишом. Инцидент, когда кресла сперва прожигают сигарами, а потом устраивают пожар в библиотеке, совращают грумов или шельмуют в карты. Но это... Председатель умолк, не в силах подобрать подходящего слова. На выручку ему пришел мистер Уайльд. Литератор С мастерством подлинного артиста занял место в дверном проеме и эффектно зааплодировал Браво! Итак, женщины никогда не были виновницами перечисленных безобразий. Эрго. Можно приравнять сегодняшнее происшествие к упомянутому прецеденту Сэра Акскли. Проникновение в клуб на пари. Ирен тут же кивнула ухватившись за эту спасительную ниточку. «Да, да, я пробралась сюда на пари. Мы побились об заклад с...» Она опасливо покосилась в сторону безжизненного тела с адмиралом Армболтом. «Как ужасно!» «В дурацкой курточке и штанишках выглядит она действительно ужасно!» Ирен всхлипнула. «Ужасно?» «Мистер Уайльд, я не могу выставить вас из клуба за пренебрежение моральными устоями общества!» Поэтому с большим облегчением исключаю вас за организацию пари, не соответствующего правилам. Прекрасно. Я поеду завтракать в клуб Ватье. Уальт гостеприимно распахнул руки. Кто со мной, джентльмены? Там дивная французская кухня. Предрекаю, что Ватье снова войдет в большую моду. В Лондоне модно все то, что делаю я. Действительно. Мисс Адлер... «Поедемте отсюда», – адвокат подал ей руку. «Но документы...» Один из офицеров неуверенно попытался преградить им путь. «Не вижу никаких доказательств того, что документы вообще были в сейфе. Слова Нортона звучали весомо, и за каждым чувствовалась адвокатская хватка. Идемте». Во время этой словесной перепалки мистер Холмс успел обменяться парой слов с медиками и полицейским инспектором, наклониться к телу, добрался до подноса с посудой, внимательно изучил содержимое чашки, покачал ее в руке, поднес к свету, даже сунул внутрь палец, растер прилипшую к нему невесомую крупинку. Боюсь, сегодняшний случай придется уподобить прецеденту лорда Глэдли Убийство только не посредством канделябра, а посредством яда. Он налил некоторое количество чая в блюдце и поставил его перед мокрым носиком щенка. Ирен пришлось тут же оттащить малыша и подхватить на руки. Ни в коем случае. Ему ему это навредит. «Что скажете, мистер Нортон? Лаборатория, которая всегда с нами?» ухмыльнулся инспектор Лейстрид, указав на собачку и сделал знак констеблю. Отберите пробы. Мисс Адлер будет задержана по подозрению в убийстве адмирала Армболта до судебного решения. Ее подвергнут допросу и обыску с соблюдением всех требований закона. Эрен вскочила со стула и топнула ножкой. Как всегда поступала в минуту душевных волнений. Только что он был жив. Все покойники минуту назад были живы. Лейстрит живехонька отобрала Ирен с щенка и защелкнул наручники запястье свело от холода ледяная дрожь волной прокатилась по телу ирен снова всхлипнула простерла руки к корзине с песиком тобиас мой маленький тобби мистер нортон она бросилась к адвокату молю не бросайте его позаботьтесь о моем несчастном питомце отвезите его вместе с этим чудным тюфиком и корзиночкой в собачью гостиницу леди Абигейл. Иначе он не уснет на новом месте и будет скулить. Прошу вас. Я знаю, там о нем позаботятся. Сцена могла растрогать самые черствые сердца. Даже в несгибаемом председателе клуба проскользнуло нечто общечеловеческое. Мистер Холмс. Сэр Майкрофт. Я приостанавливаю ваше членство в клубе за попытку жестокого обращения с животным. Вынес вердикт председатель и торжественно вручил корзину с собакой мистеру Нортону. Убедительно прошу джентльменов, не являющихся членами клуба, покинуть здание. Кроме полицейских, лиц, исполняющих профессиональный долг, правила клуба рассматривают как прислугу, Нестройная процессия двинулась к выходу. Возглавлял ее Лейстрит. Его полицейские фактически тащили Ирен под руки. Рядом с ней шагал мистер Нортон с корзиной, в которой поскуливал напуганный щенок. Следом чинно вышагивал лакей с пальто и цилиндром адвоката в руках. «Мисс Адлер, продержитесь до завтра», – наставлял он. Завтра судья вынесет решение о вашей дальнейшей судьбе. Гарантирую, что вас отпустят под залог. Инспектор, надеюсь, избавите леди от тряски в вашей полицейской коломаге?» Плечи Уирен вздрагивали. Полисмены, за исключением тех, что остались завершать обыск в клубе, устроились в повозке. Лейстрид, не желавший уступать в галантности по отношению к леди, прочим джентльменам, подозвал Кэп и уселся в него рядом с рен Наказал возницы следовать за полицейской повозкой. Ночь успела раствориться в утреннем тумане, как сахар в чайной чашке. Лондон нехотя просыпался. Понурые лошадки тащили груженные продуктами тележки из пасторальных пригородов в лавки городских зеленщиков. Угольные фургоны – Торопились доставить свой товар кочегам и каминам. Источали отвратительные миазмы бочки с кориазотом. С ними соперничали подводы с рыбой и мусорные фургоны. Мешали проезду телеги с длинными досками. Строительные леса вырастали из тумана туту, то то там. Джентльмены в цилиндрах с одинаковыми бесстрастными лицами подзывали кэбы. Лондонцы попроще штурмовали конки или быстрым шагом направлялись к станциям подземки. Опасности ночи сменялись обычной деловой сутолокой с непременными заторами на проезжей части, справиться с которыми было не по силу редким регулировщикам. Но их возница отличался завидным проборством, лавировал в потоке движения, частенько сворачивал в неприглядные переулки, чтобы объехать заторы. Не все маневры выходили удачными. Они потеряли полицейских из вида, когда маленькая боковая улочка оказалась перегорожена фургоном, доставлявшим, если верить рекламной надписи, деликатесы для домашних любимцев. При других обстоятельствах Ирен сочла бы встречу с таким фургоном добрым знаком, но не сегодня. Не полагаясь на возницу, Мистер Лейстрид высунулся наружу, крикнул сквозь туман. Что за дьявольщина там приключилась?» Его слова голким эхом взлетели вверх. Вместо ответа из туманного марева возник кулачище, размер которого приближался к размеру головы самого инспектора. Силуэт обладателя кулака Кувалды появился следом, закрыв собой половину обзора. С крыши Кэба доносились скрежет, звук ударов, крики и брань сотоварищи бандита колотили Кэбмана, вымогая ночную выручку. Инспектор попытался перехватить огромную руку, как опытный борец, но добился только того, что детина снес дверцу Кэба и выволок его на улицу, принялся осыпать ударами. Ирен инстинктивно вжалась в самый уголок, но убежище Казалось хрупким и ненадежным. Когда появился еще один налетчик, судя по за заломленной кепке и золотому зубу, главарь всей шайки, вооруженный стальным прутом, он заглянул в пролом, мазанул по Ирен мутным, похмельным взглядом, присвистнул и прогнусавил: Эй, кувалда, не бей, шибко! Смекаешь, за что нам обещали деньгу? Ты сперва вызнай у них, где дели дамочку. Пока Громила повернул голову к оратору, инспектор ухитрился выхватить револьвер и сделал несколько выстрелов. И Рэн медленно сползала вниз, в надежде укрыться под сиденьем, раз ее инкогнито еще не раскрыто. Бойкая пуля, выпущенная из револьвера, как раз достигла цели, ранила мистера Кувалду, Дюжий Громила завалился назад на кэп, который заскрипел и перекосился под его тяжестью. Уцелевшая дверь открылась и хлопнула на ветру. Ноги Ирен сами собой скользнули на землю. Она упала на колени в противную грязную жижу и сразу же вскочила. Свалившийся скользил возница, корчился и столал в грязи. Его лицо заливало кровь. Чуть подаль. Инспектор Лейстрид вступил в затяжной боксерский поединок сразу с двумя головорезами. Главарь скакал вокруг них, размахивал прутом и подбадривал сподвижников криками. С соседней улицы уже доносились свистки полицейских и топот тяжелых форменных сапог. Ирен попятилась, туман обнял ее за плечи, как будто хотел ободрить, прошептать «беги». «Беги, беги быстрее!» Она сделала несколько шагов, придерживаясь руками за влажную шершавую стену. Внезапно стена оборвалась. В ней обнаружился проход на соседнюю улицу. Отчаянная женщина скользнула в него, оказалась на неширокой, но оживленной торговой улице и смешалась с толпой. Она прошагала несколько кварталов, страх и холод, подгоняли ее, а руки в наручниках затекли. Прятать их под куцей форменной крылаткой было неудобно. Ей требовался отдых, хотя бы самый коротенький. Она заметила стрелку, указывающую вниз, на лестницу. Из подземелья веяло теплом. Ирин решилась спуститься в лондонскую подземку, открытую для всех желающих с 5.30 утра до самой полуночи. У окошка кассы бесконечной чередой изменилась очередь. Ирын привалилась к стене. В кармане у нее позвякивало несколько шиллингов. Но как их вытащить? Раньше все было проще. У нее были волосы, в волосах шпильки. А открыть замок на полицейских наручниках шпилькой не сможет только Олух. Но сейчас... Пришлось внимательно смотреть под ноги, пару раз спуститься по лестнице подобрать перепачканную шпильку, кое-как оттереть об штаны, чтобы взять в зубы, устроившись в самом темном и заплеванном закутке, ковыряться в замке под крылаткой практически вслепую. Результат вышел неожиданным. Одна ее тонкая изящная кисть просто выскользнула из наручника во время этих упражнений. Освободив вторую, Ирын помчалась к кассе, отсчитала пени и получила билет второго класса. Вручила его билетеру на входе и продолжила спускаться вниз, вниз, вниз в душный тяжелый воздух, в темноту и безысходность, в самое жерло преисподней. Темная утроба города слизывала маслянистый свет ламп, и тысячи людей копошились в потьмах в этом гигантском подземном муравейнике. Ирен протиснулась сквозь плечи в засаленных робах и старых пальто. Подземку выбирал большей частью рабочий люд. Поезда сменялись у платформы так быстро, будто бросались преследовать один другой, а затем исчезали в непроглядной темени тоннелей, соединявших Паддингтон и Фарингтон-стрит. Локомотивы исправно обдавали пассажиров грохотом и угольной пылью. Звенели звонки, пыхтели паровые машины, надрывно орали кондукторы. Галдеж, всеобщая спешка и толкотня заставили Ирен скорее прыгнуть в вагон. Ей было все равно, куда ехать, лишь бы приткнуться на узкую скамейку. Она положила руки на колени. Голова, отяжелевшая после бессонной ночи, сразу же опустилась на руки. Теперь ее разыскивает вся полиция Лондона. Возможно, военно-морская разведка или британский королевский флот в полном составе. Кто-то нанял Громил, чтобы ее похитить. Или даже убить? От мысли об этом неизвестном пальцы у Ирэн похолодели так, что пришлось подышать на них, как в лютый мороз, чтобы согреть. А еще есть люди вездесущего шталмейстера, двора его баварского высочества, которые каждый день развлекаются тем, что малюют в ее скромном пристанище новое число. Сегодня это будет 23. Время утекает, как вода сквозь пальцы. От номера в зеленой миле Она вынуждена была отказаться, когда ее экстравагантный приятель мистер Уайльд учинил там скандал из-за недостаточного количества льда, поданного с шампанским. Нет, милейший Оскар слишком непредсказуемый человек, чтобы обращаться к нему за помощью в бегах. Мистер Нортон? Ирен горько вздохнула, вспоминая мужественные скулы и модные темные усики адвоката. Увы, надо признать, что мистер Нортон слишком безупречный джентльмен. Сразу же отведет ее в полицейский участок, а в остальном положится на подслеповатую британскую фемиду и собственное адвокатское искусство. Выходит, ей совсем некуда идти, не во что переодеться и негде поесть. Она сгинет в темных лондонских подземельях, как сотни других бродяг, чьих имен и судеб никто не помнит. Ее веки медленно опустились, а уплыло в горней выси к богам солнца и света, которых славят дольмены кельтов и лондонские медиумы. И Рен уснула. На конечной станции кондуктор растолкал всех задремавших пассажиров и вышвырнул из вагона. Ирэн поднялась со станции наверх, зевнула и потерла глаза кулачком, а потом оценила собственное отражение в ближайшем стекле. Чуда не случилось. Хуже того, микроскопические точечки угольной пыли размазались по лицу. Форменный костюмчик перепачкался, волосы засалились, копоть и сквозняки сделали свое дело. Теперь она шмыгала носом и хрипела без всяких актерских ухищрений. А носового платка в ее карманах не нашлось. Надо скорее выбираться из душной подземки, если она не хочет окончательно превратиться в уличного бродяжку. Район, прилегавший к станции, был ей незнаком. Голова закружилась от света и свежего воздуха. В ушах зазвенело, захотелось есть. Напрасно она поддалась на уговоры мистера Уайльда, ратовавшего за полное перевоплощение в прислугу, и не взяла с собой кошелек. Беглянка вытряхнула из карманов и пересчитала наличность. Ровно двадцать шиллингов. Считай целый бумажный фунт. Добавить еще шиллинг, и получится полноценная гинея. Немалое состояние с точки зрения какого-нибудь поберушки. Можно позволить себе перекусить чем-нибудь вкусненьким. Она огляделась и поморщилась. У станции подземки толкались разносчики, нахваливая всякую сомнительную снеть. Пришлось направиться к торговцу жареными каштанами. Рядом с жаровней торговца собралась целая ватага малолетней кокни. Мальчишки грели захолонувшие ладошки, толкались, Болтали на своем диком наречии и курили подобранные на мостовой окурке. Судя по зажатому в зубах остатку сигары, председательствовал в этом своеобразном клубе, мало похожем на уайц, юноша, лет двенадцати, в сползавшем на самые брови котелке и поношенном клетчатом пальтеце. Иран взяла кулечек с каштанами, мальчишки проводили покупку голодными глазами, конечно, делиться с ними не следовало. Такова натура нищебродов, покажи им пени украдут Соверин. Но Соверина у нее уже не осталось. Приближалась ночь. А кто лучше таких ребятишек знает, в каких закутках озлобленного города можно укрыться от холода и полиции одновременно? Кроме того, в их болтовне Ирен явственно разбирала слово «Бейкер-стрит». Может, улицы где-то поблизости, пришлось вспомнить простенькие трюки, которым она выучилась у Сильвио. Импресарио дорожил своим цирковым прошлым и любил повторять, что устроится иллюзионистом в Рите, если дела пойдут совсем скверно. Ирен приблизилась к компании и ловко извлекла Пенни из-за уха самого младшего. «Держи, приятель!» «Спасибо, мистер!» – захлопал глазами мальчик. «Те, парень, в цирк податься надо!» – захихикал щербатый парнишка с обсыпанным веснушками физиономией. «Я раз ходил наниматься в шапито, только там нужны ребята ростом поменьше и рожами пострашнее изображать карликов да уродцев. Дурень ты, Дженгер! Зачем ему сдался твой цирк? оглядел нового знакомого паренек с сигарой. Он и так наворует себе полные карманы. иран простецким жестом почесала затылок, вздохнула. «Много ли наворуешь, когда кругом шныряет полиция? Видно, стряслось что-то». «Точно!» Солидо кивнул председатель. «Убили какого-то важного шишку». «Убили и тебе доложились?» хмыкнула Ирен. не Протянул председатель и выпустил колечко дыма. Но мы всегда знаем, что и где стряслось. Один джентльмен подряжает нас на работу. Он выдержал драматическую паузу и уточнил. Частный сыщик. О как! Так я вам и поверил, скривилась Ирен. Врете, небось. Верите или нет, твое дело, раззадорился паренек. Вытащил из кармана мятый телеграфный бланк, и расправил на коленке. Читай сам, если ученый. Мистеру Картрайту организуй наблюдение Парк Лейн 427. Доклад лично. ше ха Адрес покойного мистер Адера вспомнила Ирен. Значит, сыщик все еще занимается его делом. Она догадалась, что улица где-то неподалеку и поинтересовалась, много ли этот эс вам заплатит. Другим, может, мало, а нам достаточно. Три фунта плюс сигару на всех. Чего ж вы здесь застряли? Картрайт презрительно оглядел свое ободранное воинство и вздохнул. Джентльмены опасаются идти со мной. Веснушчатый джингер обиженно нахмурился, и возразил председателю. «Ночь надвигается. Увидит нас из окна. Да и холодно. 427 седьмой номер отлично видно из дома напротив, в котором никто не живет. Там только дом москотельщика, в который и сунутся страшно. Знаешь, что про него люди болтают? Москотельщик убил свою жену с любовником и сам зарезался». Ня! Все не так было, на разные голоса загомонили мальчишки. Он жену прямо живьем замуровал в стенку. Нет, утопил в бочке. Да нет же, посадил ее на цепи, держал в подполе, пока бедняжка умерла с голода. Душа ее так и не упокоилась, бродит по дому, льет слезы допоет да песенки. Если встретит кого живого, Руку просунет сквозь стену и утащит к себе в подпол. А еще она воет. у у, -у завыл один из мальчишек, состроив жуткую гримасу. Голдят, как дети малые, смешно слушать, пыхнул сигарой Картрайт. Нет же, все чистая правда. Даже днем слышно, как она ходит по комнатам, негодовали мальчишки. Мы раз туда сунулись так едва не обделались со страху. Ирэн попыталась припомнить все, что слышала о доме москательщика от мистера Уайльда. Дом, в котором никто не живет, которого все боятся и обходят стороной. Если верить литератору, все призраки оттуда разлетелись в ночь убийства мистера Адера. Отличное убежище для бесприютного беглеца, чтобы скоротать ночь. Она за лихваски хлопнула Картрайта по плечу. — Наплюй на своих сопляков, приятель. Речь идет о деле для настоящих мужиков. Я не боюсь дамочек ни живых, ни мертвых. И за три кроны прогуляюсь с тобой в этот странный дом. Третьим за ними увязался Джингер. Хотя мистер Веснушка и побаивался мертвяков, но считал себя слишком взрослым чтобы искать ночлег вместе с малышней. Наверняка летом пресловутый дом москотельщика было не разглядеть за пышной зеленью сада. Но сейчас, в сгустившихся сумерках, черные ветки деревьев зловеще покачивались, стены дома зияли провалами выбитых окон и щелями. Штукатурка на стенах осыпалась, окна нижнего этажа были забиты досками, затейливые витые решетки проржавели, а булыжники на дорожках в саду поросли мхом. Снаружи дом выглядел неприветливо и опасно. Но отступать было слишком поздно. Картрайт отодвинул подгнившую доску, и троица скользнула в пропахшую пылью и плесенью темноту, зажгла агарок сальной свечки и стала подниматься на второй этаж. Ни единая ступенька не скрипнула у них под ногами. Ирен опустилась на корточки, чтобы понять, была ли лестница настолько крепко сколочена или ее успели подновить. Действительно, несколько досок выглядели совсем свежими. Лестницу недавно подремонтировали, но мальчишки божились, что никогда и ничего здесь даже пальцем не трогали. Больше того, лестница была чисто выметена, как и пол в комнатушке наверху. Джингер снова принялся хныкать и вспоминать историю москательщика душегуба Но чем больше Ирена осваивалась, тем больше утверждалось во мнении, что призрак убиенный прибирает в доме, причем делает это со странной избирательностью. Толстый слой пыли, истлевшие обивки, ковры многолетней паутины, сломанная мебель обнаруживались повсюду, кроме одной единственной комнаты, окно которой выходило на особняк Адаров. В его раме сохранилось надтреснутое стекло. Через него можно было наблюдать за женским силуэтом в доме напротив. Дама перемещалась по комнатам, пила чай и говорила с горничной. Вероятно, это была мать покойного мистера Адара. Отважный новичок Убедил своих спутников, что будет дежурить первым. Мальчишки не возражали и устроились спать, набросав трепья остов резной кровати. Оставшись одна, Ирен так старательно топталась у окна, что ей показалось, будто одна из досок в полу покачивается. Со свечным огарком в руках она опустилась на пол и стала внимательно осматривать доски. Одна из них показалась ей новой. Молодая женщина вскочила и принялась тихонько пост... простукивать доску каблуками по всей длине. Краешек доски у окна приподнялся. и Рен нашла среди многолетних залежей мусора каминные щипцы, при помощи которых смогла приподнять доску. В тайнике обнаружился целый склад. Моток небрежно свернутого каната, тонкого и прочного, похожего на тот что используют уличные акробаты и цирковые канатоходцы. Затем обнаружился потайной фонарь, бинокль, книга. Охота на крупного зверя в западных Гималаях. Рекомендации для опытных и начинающих охотников. Она заглянула под обложку и обнаружила круглый эксклибриз. Ощерившаяся тигриная морда в обрамлении плотной надписи «Частная библиотека полковника Марана Бангалурский полк. Но главным был длинный, замотанный в кусок брезента предмет. Сверток обвили бечевкой, концы которой связали сложным неизвестным Ирен узлом. Она не решилась развязать его, а только осторожно ощупала сверток и убедилась, что это ружье с длинным дулом и каким-то странным неуклюжим прикладом. Надо скорее вернуть доску на место. Не хотелось бы иметь дело с человеком, хладнокровно почитывающим книгу в ожидании своей жертвы. Значит, фантазировала Ирен, некто с комфортом устроился здесь, дождался удобного момента, пока бедняга Адер откроет окно, выстрелил, Зачем-то забросил на дерево веревку и по ней съехал вниз, с потайным фонарем в руках, до полусмерти перепугав не кстати подвернувшегося литератора. Она прижала ладони к разгоряченным щекам. Что делать, если некто вернется за своим скарбом? Был ли это действительно виновник смерти мистера Адера или такой же случайный свидетель, как мистер Уайлд? Чуткий, как у всякого музыканта слух Рен, уловил тонкий печальный звук. Со звоном упала капля. Слезы? Тихо протяжно всхлипнули. Она напряглась, как скрипичная струна. Что, если призрак несчастной женщины действительно существует? Откуда то сверху? Капли звонка разбивались о металлический жёлоб. На улице было влажно и ветрено. Плохо закрепленный желоб поскрипывал. Ирэн погасила свечу и, обняв колени, устроилась в укромном уголке, попыталась задремать. Но мысли вертелись и кружили, как бессмысленная ярмарочная карусель. Неужели она по случайности отравила старика на адмирала Кто мог узнать о происшествии в клубе и отправить громил напасть на Кэп? Где раздобыть горячей воды для умывания? Хотя бы просто воды раздобыть. Как в Британии наказывают беглых преступников? Вешают сразу или сперва взыскивают штраф? Кого следует винить в ее несчастьях? В чем она будет ходить, когда у униформа служащего собачьей гостиницы окончательно придет в негодность? С нижнего этажа явственно послышались шаги. Некто шел крадучись но каждый звук голка отдавался в пустых комнатах. Ирен замерла. В дверном проеме уже можно было различить очертания нежити, окутанной черным облаком. Она зажмурилась. Мадам Блаватская убеждена, что современная наука не знает оружия против призраков, но Ирен инстинктивно нащупала пальцами тяжелые каминные. «Щипцы».